Только математика может дать доступное представление о способности Муаддиба точно предвидеть будущее. Во-первых, постулируем наличие в пространстве любого количества точек, имеющих координаты. Это классическая пимерная развернутая совокупность p измерений В такой сетевой структуре время, и это является общепринятым, становится совокупностью одномерных свойств. Приложив это к феномену Муаддиба, мы либо сталкиваемся с новыми свойствами времени, либо сокращая их количество посредством исчисления бесконечно малых с отдельными системами, проявляющими в совокупности свойства пимерного тела. Для случая Муаддиба мы выберем последнее. Как было показано, точки, имеющие координаты в пимерном пространстве, способны существовать только в различных сетевых структурах времени. Таким образом, различные измерения времени могут сосуществовать друг с другом. Таким образом, существует только одно объяснение. Муаддиб понимал пимерность не как развернутую совокупность, но как некоторые операции внутри единой сетевой структуры. В действительности он просто заморозил свою Вселенную в некой сети, и это был его взгляд на время. Полимбаша. Лекции, читанные в ситче Табор. Лето лежал на гребне дюны, рассматривая лежавший за полосой песка извилистый отрок скалы. В утреннем свете этот отрок казался огромным червем, плоским и устрашающим. Вокруг не было видно никакого движения. В небе ни одной птицы. Между скал не снуют звери. Почти в самой середине спины червя были видны щели, ветряные ловушки, там должна быть вода. Весь отрок напоминал по конфигурации ситч с его системой защиты. Единственным отличием было отсутствие в этом ситче каких-либо признаков жизни. Зарывшись в песок, лето спокойно и неторопливо наблюдал. В голове неотвязно и монотонно звучала одна из мелодий Гарни-Холика. «Крадутся, чуть слышно, лисы под холмом, И солнце светит над прудом, Где спит моя любовь. А под холмом растет трава, Любовь. Не встанет никогда. Она лежит в могиле, в могиле под холмом. «Где же вход в этот заброшенный сич?» — размышлял Лето. Он определенно чувствовал, что это и есть якуруту, фондак. Но что-то было не так, помимо отсутствия животных и птиц. На окраинах сознания мерцал какой-то предостерегающий огонек. Так что лежит под холмом?» Отсутствие зверей настораживало. Это будило в лето фриманское ощущение тревоги. Когда речь идет о выживании в пустыне, то самое страшное — это отсутствие. Оно говорит гораздо красноречивее, чем присутствие. Однако в скале были ветряные ловушки. Значит, там была и вода, и люди, которые пользуются этой водой. Это место было строжайшим табу, его прятали под названием Фандак. А первоначальное имя было утеряно даже в памяти старых фриманов. Не было здесь ни птиц, ни зверей. Здесь не было и людей. Но ведь именно отсюда начинается золотой путь. Отец однажды сказал, «Вокруг нас неизведанное встречается на каждом шагу, именно в нем следует черпать знания». Лето посмотрел направо, вдоль гребня дюны. Здесь недавно прошла страшная буря, обнажившая гипсовое дно давно высохшего озера Азрак. Суеверные фримены утверждали, что того, кто увидит белую землю, биян, охватит обоюдо острое желание, желание, которое уничтожит несчастного. Лето же видел в этом гипсе только дно бывшего озера. Значит, на Аракисе существовали когда-то открытые водоемы и будут существовать снова. Он посмотрел вверх, оглядел горизонт и небосвод, надеясь хотя бы там найти признаки малейшего движения. Небо после бури было затянуто пеленой пыли, в которой местами виднелись просветы, словно прорехи в одеяле. Сквозь эти прорехи светило высокое серебристое солнце, лучи которого превращали пыль в молочный туман. Лето снова начал осматривать извилистую скалу. Он достал из фримплекта бинокль, подкрутил окуляры и пристально вгляделся в сплошную серость от рога, в котором когда-то жили люди Якуруту. Мощные линзы приблизили колючий кустарник, который в народе называли «королевой ночи». Устарник был особенно густым в заденённых расселинах, в которых мог скрываться вход в сич. Лето осмотрел отрок на всем протяжении. Серебристое солнце превращало красные краски в серые, придавая длинной скале скучный вид. Лето повернулся на другой бок, спиной к скале, и внимательно осмотрел в бинокль горизонт. Нигде не было видно никаких следов человека. Ветер уничтожил даже его собственные следы. Было видно только круглое углубление в том месте, где Лето спрыгнул с червя. Он снова посмотрел на Якуруту. Кроме того, что в скале были ветряные ловушки, не было никаких следов того, что здесь в обозримом отрезке времени бывали люди. Если бы не скала, то глазу было бы не за что зацепиться в этом выбеленном солнечным зноем песке. Пустыня. От горизонта до горизонта. Лето внезапно почувствовал, что оказался здесь только потому, что отказался ограничить себя рамками системы, завещанной ему предками. Он подумал о том, как смотрели на него люди, чувствовал при этом, что все они, за исключением кхнимы, впадают в одну и ту же ошибку. Исключительно по воле той массы чужой памяти этот ребенок никогда не был ребенком. «Я один должен взять на себя ответственность за наше решение», — подумал он. Он еще раз внимательно осмотрел скалу по всей длине. По всем описаниям, это мог быть только Фандак, только Якуруту. Он ощутил странное чувство едва ли неродственной близости к табу этого места. Методом Бины гисырит он открыл свое сознание Якуруту, страстно желая ничего не знать об этом месте. Знание — это барьер, препятствующий научению. Несколько мгновений он старался попасть в резонанс чувству, ничего не требуя и не задавая вопросов. Проблема заключалась в отсутствии животных. Это была частность, но она насторожила лето. Потом он понял. Не было видно птиц, питающихся падалью. Ни орлов, ни грифов, ни ястребов. Каждое место в пустыне, где есть вода, имеет свою животную пищевую цепь. В конце этой цепи всегда присутствуют санитары, охотники за падалью. Ни одно животное не поинтересовалось его персоной. Как хорошо Лето знало этих ищеек ситча, птиц, гнездящихся в расщелинах скал, примитивных любителей мертвой плоти. Фриманы называют этих птиц «наши соперники». Причем это говорится без зависти и злобы, потому что эти птицы появляются при приближении чужаков. Что если этот фондак покинули даже контрабандисты? Лето выпил немного воды из кармана уловителя. Что если здесь и в самом деле нет воды? Он оценил свое положение. Он приехал сюда, загнав по дороге двух червей, оставив их здесь полумертвыми. Он находится сейчас во внутренней пустыне, где должны находиться контрабандисты. Если здесь существует жизнь, если она может существовать, то она существует только при наличии воды. Что если здесь все таки нет воды? Что если это не фондак и не якуруту? Он еще раз навел бинокль на ветряную ловушку. Ее наружный край был изъеден песком и нуждался в ремонте. Но вода там вполне могла быть. Здесь обязательно должна быть вода. Но что, если ее все таки нет? Покинутый Сич мог просто потерять воду. Она могла просто-напросто испариться в любой из всевозможных катастроф. Но почему нет стервятников? Они убиты из-за воды. Но кем? Как можно было извести такую массу птиц? Ядом? Отравленной водой. В легендах о Якуруту нет упоминаний о цистернах с отравленной водой, но они вполне могут быть. Первоначальные стаи могли погибнуть, но потом должны были появиться новые. Почему их нет? Идуали были истреблены несколько поколений назад, и никогда и нигде не было упоминания о яде в цистернах Якуруту. Лето снова осмотрел скалу в бинокль. Как мог исчезнуть Сич? Конечно, кого-то в нем нет. Редко все обитатели Ситча сидят дома. По пустыне бредут караваны контрабандистов. Некоторые партии направляются в города. С негодующим вздохом Лето отложил в сторону бинокль. Спустившись на противоположную Ситчу, сторону дюны, Лето вырыл углубление, прикрепил к его стенкам конденстенд, тщательно его замаскировал и удобно устроился во влажной темноте, чтобы провести в ней самые жаркие часы. По членам текла эстома. Полдня лето провел в полудреме и грезил, представляя себе все те ошибки, которые он мог совершить. В своих грезах лето защищался от ошибок. Но какая могла быть самозащита в том суде, который выбрали они с Кханимой? Неудача, сожжет их души. Лето съел пряный бисквит и уснул. Проснулся он только для того, чтобы попить и снова поесть, и опять уснул. Путешествие было долгим и послужило суровым испытанием для детских мышц лета. Вечером лето проснулся бодрым и посвежевшим, и сразу прислушался, нет ли признаков жизни в вечерней пустыне. Он выполз из песчаного укрытия. Высоко в небе неслась пыль. Но лето сразу почувствовал, что по его щекам бьет песок — который несет ветер с противоположной стороны. Такое бывает только к смене погоды. Наверняка надвигается буря. Лето осторожно взобрался на гребень дюны и в который уж раз всмотрелся в загадочную скалу. Воздух приобрел желтый цвет. Надвигалась кориалисова буря. Буря, чреватая смертью. Фронт переносимого такой бури песка достигал 4 градусов широты. Гипсовое дно высохшего озера было теперь жёлтым от облаков, взметённого ветром песка. Лето захватило обманчивая тишина вечера. День вдруг перешел в ночь, стремительную ночь внутренней пустыни. Скалы превратились в угловатые пики, высвеченные инеем света первой луны. Лето почувствовал, как по его щекам бьют струйки песка. До слуха мальчика донеслись раскаты — словно в отдалении кто-то бил в гигантский барабан. Внезапно в темном пространстве между Луной и Землей Лето заметил какое-то движение. Летучие мыши. Он слышал шорох их крыльев и тонкий писк. Летучие мыши. Намеренно или случайно, но это место порождало ощущение покинутости. Но ведь именно здесь должна быть легендарная цитадель контрабандистов Фондак. Но если это не Фондак, что если табу все еще действует и этот Сич всего лишь оболочка призрачного Юкуруту? Лето пробрался к подножию дюны и затаился, прислушиваясь к звукам ночи. Терпение и осторожность, осторожность и терпение. Когда-то он развлекался тем. что вместе с Чосером совершал путешествие из Лондона в Кентенбери, отмечая места, начиная с Саутворка. Две мили до колодца Святого Фомы, 5 миль до Дэдфорда, 6 миль до Гринвича, 30 миль до Рочестера, 40 миль до Ситингборна, 45 пять миль до Бафтона, что под Блейном, пятьдесят восемь миль до Харбулдона и шестьдесят миль до Кентенберри. Знание того, что мало кто из людей сможет вспомнить Чосера или Лондон, за исключением Лондона, расположенного на Генсириде, придавало лето ощущение плавания вне времени и пространства. Святой Фома сохранился в оранжевой католической Библии и в книге Асхар, но Кентенберри исчез из памяти людской, так же как и планета, на которой находился некогда этот населенный пункт. Это был гнет его памяти. всех тех жизней, которые грозили поглотить и унести его. Однажды он совершил свое паломничество в Кентенберри. Нынешнее путешествие было, однако, длиннее и гораздо опаснее. Лето перелез через гребень дюны и направился к скале, залитой лунным светом. Мальчик старался слиться с тенями и не издавать звуков, чтобы не привлекать внимания, пересекая гребни дюн. Пыль исчезла — как это часто бывает перед бурей, и ночь стала прозрачной. Днем в пустыне не было никаких признаков жизни, однако сейчас Лето слышал шорохи. По песку перебегали мелкие животные. В распадке между двумя дюнами он натолкнулся на семейство тушканчиков, которые бросились в разные стороны при его приближении. Лето взобрался на следующий гребень. Его началось не дать беспокойство. Та расщелина, которую он видел, она действительно ведет к воротам Ситча. Были и другие заботы. Ситчи старых времен были окружены западнями, ямами с отравленными шипами на дне и отравленными колючками растений на дорогах. Лето вспомнил неписанную заповедь Фриманов. «Ночной разум питается ушами». И он прислушивался, стараясь уловить самые неслышные звуки. Серая скала высилась над лето, словно сказочный исполин. Он подошел к ней вплотную. Прислушавшись, он уловил звуки, которые производили охотившиеся птицы. Дневные птицы. Что заставило этот мир перевернуться? Близость человека? Внезапно лето инстинктивно застыл, прижавшись к песку. В расселине скалы был свет. На фоне непроглядной тьмы в расселении весело плясал огонек, словно сигнализируя пришельцам о том, что Сич обитаем. Кто же населяет это место? Лето заполз в самую густую тень под скалой, вытянул вперед руку и, ощупывая скалу в поисках расселины, которую видел днем, медленно двинулся вперед. На восьмом шаге он нащупал расселину. И достав из сумки пескошноркель несколько раз ткнул им в пространство перед собой. Двинувшись дальше, он вдруг ощутил, как гибкие прутья охватили тело, обездвижив его. Лоза. Лето победил желание немедленно вырваться из ловушки. При малейшем движении лоза только сильнее впивалась в плоть. Он выпустил из рук пескошноркель. Согнул пальцы левой руки и попробовал дотянуться до ножа, висевшего на поясе. Какой же он наивный. Надо было бросить в расселину что-нибудь с безопасного расстояния. Он слишком увлекся огнем на вершине утеса. При каждом движении хватка лозы становилась все более удушающей. Но Лето все-таки смог дотянуться до рукоятки ножа. Осторожно он сомкнул пальцы на ней и начал вытягивать клинок из ножен. Внезапно вспыхнувший свет ослепил и парализовал мальчика. «Ах, какая великолепная добыча попалась к нам в селки!» Раздался грубый мужской голос откуда-то позади Лета. Интонация голоса показалась ему странно знакомой. Лето попытался повернуть голову, помня о том, что прутья могут задушить его, если он будет двигаться слишком вольно. Чья-то сильная рука выхватила у него нож — заодно прихватив мелкие приспособления, которые они с взяли с собой, чтобы выжить в пустыне. Ничто не ускользнуло от внимания напавшего. Он даже извлек из волос лета маленькую удавку из шига Мальчик все еще не видел мужчину. Пальцы последнего что-то сделали с путами, и Лета смог глубоко вдохнуть, но голос предупредил. «Не вырывайся, Лето, Трейдес, твоя вода в моей чаше». Усилием воли мальчик заставил себя не двигаться. «Тебе известно мое имя?» — спросил он. «Конечно! То ставит селок, рассчитывает на особую добычу, не правда ли?» Лето оставался внешне спокойным, но внутри у него все буквально бурлило. «Думаешь, что тебя предали?» — снова заговорил низкий голос. Сильные мужские руки не без некоторой нежности повернули мальчика. Взрослый мужчина объяснил ребенку, как обстоят дела и кто из них сильнее. Лето всмотрелся в яркий свет, на фоне которого чернел силуэт конденс костюма. Лицо человека было закрыто маской, голова прикрыта капюшоном. Когда глаза привыкли к темноте, Лето разглядел узкую полоску кожи лица и абсолютно синие глаза человека, зависимого от специй. «Ты хочешь спросить, зачем нам все эти хлопоты?» — произнес человек глуховатым голосом. Было такое впечатление, что он старается скрыть акцент. «Я уже давно перестал удивляться числу людей, желающих смерти близнецам-атрейдосам», — сказал Лето. «Их основания очевидны. Произнося эти слова, Лето бился о неизвестное, словно о прутье клетки и лихорадочно стараясь найти ответ». «Расставленная ловушка, но кто мог знать, кроме Кханимы? Это невозможно. Кханима никогда не предала бы брата. Кто-то мог предсказать действия лета, хорошо его зная. Но кто? Бабушка. Но как она могла?» «Тебе нельзя позволить идти тем путем, каким ты идешь», продолжал между тем человек. «Это очень плохой путь. Прежде чем ты взойдешь на трон, Ты должен получить соответствующее образование. Синие глаза без белков уставились на лето. Ты хочешь спросить, кому может прийти в голову бредовые идеи учить такого человека, как ты, тебя, обладающего знаниями бесчисленного множества людей, чьей памятью ты обладаешь. Но ты увидишь, что именно поэтому-то тебя и надо учить. Ты мнишь себя образованным, но ты есть не что иное, как хранилище мертвых жизней. У тебя нет еще своей, собственной жизни. Ты пляшешь на поверхности чужих, давно отошедших душ. У всех у них одна цель — искать смерти. Ты заполнил свое окружение трупами. Твой отец, например, никогда не понимал, что «ты осмеливаешься так дерзко говорить о моем отце», «Я всегда осмеливался это делать. Он был всего лишь пола полотрейдес. Ну что ж, мальчик, добро пожаловать в нашу школу!» Выпростав руку из-под одежды, мужчина потрепал Лето по щеке. Вслед за этим Лето ощутил легкий толчок и направился вниз по ступенькам в темноту, где развивался зеленый флаг. То было зеленое знамя отрейдесов. С символами дня и ночи на полотнище вместе с изображением водяной трубы знака дюны последнее что услышал лето теряя сознание было журчание воды а может быть это был чей-то издевательский смех